«Охота шайки нелюдей» на Пушкина. Государь знал об охоте, организованной на Пушкина, и взял слово с поэта, что тот никогда не будет драться на дуэли. Но враги учли все варианты развития событий. Они распространили столь омерзительную клевету, что Пушкин не выдержал. Честь для русского гения была превыше всего. Геккерн, как патологический трус, от дуэли уклонился. Пушкин вызвал Дантеса. Но даже после того, как поединок был предрешен, Пушкина еще можно было спасти. И это попытался сделать только один единственный человек в России, государь-император Николай I. Получив сведения о готовящейся дуэли, Император вызвал Бенкендорфа и строжайше приказал предотвратить дуэль, направить к назначенному месту наряды полиции, арестовать дуэлянтов и привести их к нему в кабинет. Но Бенкендорф, вместо того, чтобы немедля выполнить приказ Николая I, поспешил в салон Нессельроде, где встретился с княгиней Белосельской. «Что делать?» — вопрошал он в отчаянии. «Я не могу не выполнить приказ императора. Это может мне стоить очень дорого». «А вы его исполните», — весело сказала княгиня. «Пошлите, наряды полиции, не на Черную речку, а, скажем, в Екатерингов. Поясните, будто получили сведения, что дуэль состоится там». Изжав костлявые, обтянутые кожей отвратительного цвета кулачки, уже жестоко прошипела «Пушкин должен умереть! Должен! А вы будете вознаграждены нами!» Салон Несельрода еще и потому ненавидел Пушкина, что жена его была признанной красавицей, а в салоне Несельрода были одни сущие уроды и уродицы, словно со всей Европы там собрались грязь и мерзость. Ведь, как известно, Бог шельму метит, Как знать, остался бы жив наш русский гений, если бы Дантес дал промах? Писатель Дмитрий Мережковский отметил. Борьба приняла особенно мучительные формы, когда дух пошлости вошел в его собственный дом в лице родственников жены. У Натальи Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино, имеется в виду одно из лучших произведений итальянского живописца эпохи Возрождения Пьетро Перуджино 1446-1524 годы Мадонна с четырьмя святыми и душа созданная чтобы услаждать петербургского чиновника тридцатых годов Пушкин чувствовал что приближается к развязке к последнему действию трагедии незадолго перед смертью Он говорил Смирновой, собиравшейся за границу, «Увезите меня в одном из ваших чемоданов. Вас же, боярин Николай, меня соблазняет». Не далее, как вчера, он советовал мне поговорить с государем, сообщить ему о всех моих невзгодах, просить заграничного отпуска. Но все семейство подымет гвалт. Я смотрю на Неву, и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход». Если б я это сделал, что вы б сказали? Сказали бы, он корчит из себя Байрона. Мне кажется, что мне сильнее хочется уехать очень-очень далеко, чем в ранней молодости, когда я просидел два года в Михайловском, один на один с Ариной, вместо всякого общества. Впрочем, у меня есть предчувствие, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери я много думаю о смерти Я уже в первой молодости много думал о ней. Проситься за границу русский гений, русский по духу и мировоззрению поэт, мог только в положении, которое действительно стало для него безвыходным. Светская чернь травить умеет. Превратившись в орден русской интеллигенции, она впоследствии значительно усовершенствовала эти свои низменные, недостойные Homo sapiens, человека разумного и не просто человека русского мира, русской цивилизации. Но заявляя так, я помню слова великого Достоевского. «Русские без бога дрянь». Но Пушкин был с богом в сердце. Это уже доказано многими исследователями, и в книге уже упоминалось об этом в предыдущих главах. «С богом в сердце» был и государь. Известно, что, узнав о ранении поэта, Император Николай Павлович не скрывал своего гнева и негодования. «Я все знаю», — жестко выговаривал он Бенкендорфу. «Полиция не выполнила моего приказа и своего долга. Вы убийца!» «Я думал...» «Я посылал наряды в Екатерингов», — лепетал жестокосердный, от того еще более трусливый Бенкендорф. «Я думал, что дуэль там». Вы не могли не знать, что дуэль была назначена на Черной речке. Вы обязаны были повсюду разослать наряды,